«Бриллианты. Один». В книге, которую отставной генерал Олег Калугин издал в США, им описана конфиденциальная встреча Андропова с довольно узким кругом доверенных лиц, что случилось за год до кончины пятизвездного генсека, то есть в 1981 году. «Какое счастье!» – сказал шеф тайной полиции и Советов, что страной руководит такой замечательный и опытный политик, как Леонид Ильич. Ну или что-то в этом роде. Вывод, который, по мнению отставного генерала, напрашивается, Андропов был слишком трусоват, чтобы отстранить официального лидера от кормила власти. Однако на самом деле рассекреченные документы ГРУ позволяют сделать вывод, что глава советской госбезопасности действительно желал убрать Брежнева, дабы избежать ситуации, при которой в кресло номер один сядет по наследству любимец Леонида Ильича. Черненко. Именно в этом Щелоков сумел убедить своего друга и босса Брежнева. Хозяин Лубянки за 10 лет, до описываемой осени 1982, закончил вторую за кавказскую репетицию полицейского переворота, пристроив генерала Шаварнадзе в кресло грузинского лидера. А начальной разминкой стало назначение главы азербайджанского КГБ Алиева первым лицом республики. так что схема была отработана четко. Козырь – пресловутые бриллианты. И методично распускаемые слухи об этих злосчастных камешках. Публикация опять же. Слухи, вбрасываемые чекистами по отлаженным схемам. С подачи Шеварнадзе в республиканской заре Востока появилась скандальная статья о подпольных заводах в Абхазии. Затем, по наводке того же Шеви, Добилисская тусовка дружно заговорила о некоем восьмикратном брюлике, украшающем холеную кисть царицы Виктории, жены тогдашнего грузинского лидера Василия Павловича Мжеванадзе, правившего Грузией без малого двадцать лет, с 20 сентября 1953 по 29 сентября 1972 года. «Камушек разыскивался Интерполом», – шептались люди. «И это было правдой». Шеварнадзе накатал Андропову закладуху, в которой упомянул оперативные данные республиканского КГБ. Украшение первой леди Грузии подарено цеховиком Атаре Лазишвили. Позднее Шеви дожал теневого магната. Московские чекисты взяли его прямо в приемный одного из его покровителей, генерального прокурора СССР Романа Руденко. И еще. В окрестностях Сухуми обнаружили тайный завод по производству оружия для воров в законе. Об этой сенсации в августе 1972 года поведала местная газета «Заря Востока». После того, как экземпляры газеты получили члены политбюро, участь Мжеванадзе зарешилась, Но до разборок дело не дошло. Его крышевал генсек. И по распоряжению последнего, попалившийся герой социалистического труда, первый секретарь ЦК КП Грузии, получил в Москве квартиру, дачу и персональную пенсию. Позднее переехал в Киев. На сестре его супруги был женат глава Украины Петр Ефимович Шелест. Кстати, сама царица Грузии Виктория Федоровна, урожденная Терешкевич, скончалась спустя 10 лет после скандала, в том же 1982 году, что и Брежнев, в возрасте 60 лет. Отрепетированную в Грузии схему Андропов использовал в первопрестольной, только работал масштабнее и со страховкой. Партийная газета ему была не нужна. используя возможности псевдодиссидента Роя Медведева, позднее награжденного Лубянкой премией за книгу Андропов из серии «Жизнь замечательных людей». КГБ по вполне определенному распоряжению своего шефа, с одной стороны, формировал милейший образ самого Андропова, либеральный, стежками балуется, дочь выдал замуж за актера стаганки, венгров против своей воли душил в 1956-м, а с другой – Гасил всех конкурентов из Политбюро, не делая исключения и для генерального секретаря. На теску супруги грузинского предшественника Шеварнадзе Викторию Петровну Брежневу он решил не наезжать. Хотя, между прочим, помянутое старинное колечко, значившееся в архивах Интерпола, оказалось таки в конце концов именно у жены Леонида Ильича. И для бриллиантового скандала была выбрана более удобная мишень. столичный бисексуал-авантюрист Буряца и его беспечная подруга Брежнева. Имея инсайдерскую инфу о предстоящих повышениях цен на ювелирку, Галина Леонидовна вместе с друзьями скупала все подряд. А когда в Москве на улице Лавочкина построили ювелирную фабрику, Брежнева заказывала там ожерелья и браслеты по собственным эскизам. Вряд ли кто-либо был лучше осведомлен о раскладе с драгоценностями Брежнева, чем тот, кого звали Борисом Бриллиантовым. Его по поводу этих сокровищ сумели допросить всего раз. Больше уже не спросят, где и когда. Вскоре после того допроса он при весьма странных обстоятельствах был зарезан на столе хирурга. А в том 1982 году его просто посадили за спекуляцию. Обвинение строилось на одном эпизоде – перепродажи 11 югославских дубленок. Из уголовного дела. Буряца Борис Иванович, 1948 года рождения. Уроженец станицы Мало-Екатерининская, Камышевахский район, Запорожская область. Молдаванин. Беспартийный. Образование высшее. Военно обязанный. Судим в 1982 году по статье 154, часть 2 УК РСФСР, спекуляция. И приговорен к семи годам лишения свободы. проживающий в городе Москва, улица Таллинская, дом 5, корпус 2, квартира, Треточи. После знакомства с Брежневой выволился из цыганского театра Ромен и устроился стажером, а затем и солистом Большого театра. После освобождения, по словам бывших сослуживцев, одевался точно так же, как и до ареста. Вел такой же образ жизни. Борис Буряца был тесно связан с билетной мафией Большого театра. Билеты скупались по госцене и перепродавались иностранцам по 200 долларов. Любовник Галины и его младший брат тусили в резиденции румынского посла, жена которого также была цыганкой. Жил он в кооперативной квартире, упакованной антиквариатом, в доме на улице Чехова рядом с театром кукол Образцова. Недалеко от этого дома он трижды был избит, причем ни разу с него не сняли платиновую ювелирку, то есть избиения были показательными. Сам он считал, что за нападениями стоит Юрий Чурбанов, которого раздражала связь его жены с абсолютно криминальным субъектом. Из показаний свидетеля, экс-секретаря Чурбанова, Шубина. Галина Леонидовна старалась не допустить какого-либо участия в оформлении документов на имя Чурбанова. Однажды она обнаружила, что книжка на оплату за электроэнергию выписана на фамилию Чурбанов на даче. «Она устроила мне целый скандал с употреблением нецензурных слов», требуя немедленно переоформить книжку, устранить фамилию Чурбанова даже в этом ничего не значащем документе. Она не хотела допустить мысли, что Чурбанов мог заиметь малейшую претензию на дачу в Жуковке, считая ее своим строением и своей собственностью. Она все время твердила, что Чурбанов хочет дождаться ее кончины и завладеть ее имуществом, и поэтому оберегала свои документы. Сам же Чурбанов болезненно относился к этим ее доводам, и мне говорил в сердцах, что пусть оформляет на свое имя все, что ей вздумается. Впрочем, Галина декларировала совершенно открыто. Это слышали, например, в ресторане ВТО. Фамилия моего мужа полностью соответствует его сущности. Я люблю искусство, а он генерал. А еще она любила приговаривать. Любить надо всегда, пока жива. Самым завидным из ее партнеров был Марис Лиепа, который был моложе ее на 11 лет. А вместе они прожили пять. Причем знаменитый танцор жил на два дома. Семью не слил, хотя благодаря Галине получил от государства апартаменты в Брюсовом переулке. Зато когда Брежнева приходила в Большой, ей кланялся дирижер театра лауреат государственной премии СССР Альгис Марцелович Журайтис. Тот самый, который 11 марта 1978 года обвинил на страницах «Правды» Юрия Петровича Любимова возвращении отечественной классики». Дочь Галины, Виктория Евгеньевна Милаева, считала, что над матерью навис рок. Все ухажеры попадались женатые. Хотя отмечала, что на работе сразу же начался косяк служебных романов. Она запомнила двоих сослуживцев – журналистов Бориса Широкова – и Александра Авдеева. Оба, как водится, женаты. Говорит. Оба с удовольствием развлекались с мамой, но как только она заикалась о браке, тут же вспоминали про супружеский долг. Теряя их, Галина не убивалась. В очереди уже стояли другие ухажуры. При этом и с родными у Галины не очень ладилось. Из воспоминаний Чурбанова. С братом Юрием у Гали не было, по-моему, близких отношений. По каким-то этическим соображениям мне не очень удобно об этом говорить, но раз в прессе опять-таки появились статьи, то я сразу скажу, что Леонид Ильич часто упрекал его за прометчивые поступки, за, бывалое такое, неэтичное поведение в загранпоездках. Леониду Ильичу ведь все докладывали. Утаить от него что-либо было практически невозможно, тем более что Юрий работал у Потоличева в Министерстве внешней торговли. Человек слабый и безвольный, Юрий еще как-то держался, когда был торговым представителем в Швеции. Но, перейдя на работу в министерство, он попал под влияние своей жены, умной и образованной женщины из Днепропетровска. И тут, в общем, не все было так, как надо. Родственники знали, что брат и сестра не находили общего языка. Галина Леонидовна вообще не могла понять, как это мужчина может находиться под пятой женщины. У нас в этом плане были другие отношения, и только сердобольная Виктория Петровна смотрела на своего сына с сочувствием. Леонид Ильич внутренне жалел, что Юрий занимает достаточно высокую должность в этом ведомстве, но отстранять его от работы было не совсем удобно, так как огласка могла бы быть слишком шумная и нежелательная. Приходилось считаться и с политикой. Вспоминает взять и других экс-родичей. У Леонида Ильича был брат Яков Ильич. Металлург, крепкий и сильный человек с хорошей закалкой. У них была сестра, Вера Ильинична. Такая скромная, такая обаятельная женщина, такая простушка, что если и было у нее три-четыре платья, то она считала, что это очень хорошо. И такая тихоня, если приедет днем, а Леонид Ильич дома, так она вообще старалась не показываться ему на глаза. Только скажет «Леня, здравствуй, как ты живешь?» Нормально, Вера. Нормально, ну и хорошо. И разошлись. Наталья Денисовна, их мать, умерла в возрасте 87 лет. Это была характерная и очень крепкая женщина, прожившая большую нелегкую жизнь. Рано потеряв мужа, она сама вырастила троих детей. Леонид Ильич был очень привязан к Наталье Денисовне. В последние годы они жили вместе. Правда, потом Наталья Денисовна, уж не знаю почему, уехала к дочери. Независимо от возраста, Наталья Денисовна обязательно выходила на каждый завтрак с Леонидом Ильичом. Раньше всех садилась в столовой, просматривала газеты и всегда находила в них что-то интересное, сообщая Леониду Ильичу. «Леня, такая-то газета ты обязательно прочти». Леонид Ильич торопился на работу, ему некогда, но перечить матери тоже невозможно. Леонид Ильич всегда считался с Натальей Денисовной в житейских вопросах. Она долго боролась с клинической смертью. У Натальи Денисовны было воспаление легких, оно быстро перешло в крупозное, поэтому спасти ее было совершенно невозможно. Мы знали, что она умирает, готовили себя к этому. Не могу сказать, прощался ли Леонид Ильич с Натальей Денисовной в больнице, но на похороны он приехал и был с нами до конца. Мы вместе шли от ворот Новодевичьего кладбища до могилы. Леонид Ильич плакал. Я его аккуратно поддерживал. За нами шли Виктория Петровна и Галина Леонидовна. А охрана стояла поодаль. Так все это на фотографии и запечатлено. Поминки были на даче, в кругу семьи. Больше никто не приглашался. Леонид Ильич быстро взял себя в руки, быстро отошел от горя, хотя переживал очень тяжело. Он умел руководить своей волей, и своими чувствами. Примечательно, что брак Милаевой с Чурбановым был бездетным, а единственная дочь Галина Леонидовны в чем-то повторила судьбу матери. Витуся, как называл ее генсек, родила рано, ее тоже рвало в богему. Бросив пединститут, перевелась на театровеческий факультет ГИТИСа. Брак со студентом Михаилом Филипповым не был удачным, Это теска известного актера, ставшего мужем Натальи Гундревой, отношения с которой были еще в ту пору, когда он официально был женат на Ирине Юрьевне Андроповой, дочери шефа КГБ, сменившего Брежнева на посту генсека. Своего ребенка назвала Галиной в честь матери, как, собственно, и ее назвали в честь бабушки Виктории Петровны Денисовой. В ГИТИСе завела интрижку с другим студентом, киевлянином Геннадием Ворокутой, который до этого встречался с дочерью Луиса Карвалана. Но и понеслось.